406. Это способность вызывать реакцию желаемую в мире внутри и в мире вовне и служит основой творчества. Деление на мир внутренний и внешний условно, ибо по отношению к самому творцу и тот другой будет миром внешним, текущим вне его. Конечно, мир земной как объект творчества Трудин и много препятствий и сопротивлений доставляет творящему духу. Но в мире тонком, где двигает мысль творчество, ограниченное лишь силой воображения человека, если оно в достаточной степени большой огненности, то есть если в него вкладываются сильно развитые энергии огней при развитом воображении и чёткости, то созданные формы являются длительными и устойчивыми. На земле вся активность человека, его работа и труд тоже создают что-то, но они всегда сопровождаются физическими действиями, так затрагивается физический план. В мире тонким рук не нужно. Руки заменяет мысль. Тот, кто мыслью творит здесь, будет творить там. Поэтому и на земле творческий труд, требующий усилий мысли, утверждается как высший по сравнению с трудом механическим и бездумным. Так же и человек — творец в размере своего сознания. Каждый создает свой мир и свою сферу. Мир лавочника, мир поэта, мир философа — различны. Окружающий является лишь аккомпанементом для духа. У сильных волей аккомпанемент жизни звучит согласно основной мелодии духа. У слабых — духов наоборот. Дух является отголоском того, что происходит вовне. Лучше жизнь провести в своем ключе, утвержденной твоей волей и мелодией духа, но могут это лишь немногие. Творчество кооперативное, особенно мощное, но для него нужна согласованность сознания, помыслим о труде, согласованном и творческом.